Глава пятая. И всё же, несмотря ни на что, прекрасно было то время и для него, и для инаходца. Слава Скокуна сродни славе футболиста. Вчерашний мальчишка, гонявший мяч по задворкам, становится вдруг всеобщим любимцем, предметом разговоров знатоков и восхищения толпы. И чем дальше, тем больше возрастает его слава, пока он забивает голы. Потом он постепенно сходит с поля и начисто забывается. И первыми забывают его те, кто громче всех восхищался им. На смену великому футболисту приходит другой. Таков и путь славы Скокуна. Он знаменит, пока не победим в состязаниях. Единственная разница Пожалуй, лишь в том, что коню никто не завидует, лошади не умеют завидовать, а люди, слава богу, ещё не научились завидовать лошадям. Хотя, как сказать, пути зависти непостижимы. Известный случай, когда, чиня зло человеку, завистники вколачивали гвоздь в копыто коня. Ох, эта чёрная зависть. Но бог с ней, Сбылось предсказание старика Торгоя. В ту весну высоко поднялась звезда Инахотца. Уже все знали о нём и стар, и мал. Гульсары и находит станобая. Краса Айла. А чумазые мальчишки, ещё не выговаривающие букву Р, бегали по пыльной улице, подражая бегу Инахотца. и наперебой кричали «Ягуль Салы!» «Нет, Ягуль Салы!» «Мама, скажи, что Ягуль Салы!» «Чу, впелет!» «Ай-я! Ягуль Салы!» Что значит слава, и какую великую силу имеет она, познал и находится на первой своей большой скачке. То было первое мая. После митинга на большом лугу у реки начались игры. Народу сошлось и съехалось ото всюду уйма. Люди понаехали из соседнего совхоза, с гор и даже из Казахстана. Казахи выставляли своих коней. Говорили, что после войны не было ещё такого большого праздника. С утра ещё Когда-то Набай оседлавал, с особой тщательностью проверяя подпруги и крепления стремян, и находить спочувствовал по блеску в его глазах и дрожанию рук приближение чего-то необыкновенного. Хозяин очень волновался. "Ну смотри, у меня Гульсары. Не подкачай", шептал он, расчёсывая коню гриву и чёлку. "Ты не должен опозорить себя, слышишь?" Мы не имеем на то права, слышишь? Ожидание чего-то необыкновенного чувствовалось в самом воздухе, взбудораженном голосами и беготнёй людей. По соседним стойбищам седлали своих коней табунщики. Мальчишки были уже на лошадях, они с криками носились вокруг. Потом табунщики съехались и все вместе двинулись к реке. Гуль-сары был ошеломлен таким скоплением на лугу людей и коней. Гул и Гомон стояли над рекой, над лугом, над пригорками вдоль поймы. В глазах рябило от ярких платков и платьев, от красных флагов и белых женских тюрбанов. Кони были в лучших сбруях. Звенели стремена... Брыцали у дела и серебряные подвески на нагрудниках. Кони под всадниками, теснясь в рядах, нетерпеливо топтались, просили поводья и рыли копытами землю. В кругу горцевали старики распорядители игр. Гульсары ощущал, как в нём всё больше нарастает напряжение, как весь он наливается силой. Ему казалось, что в него вселился какой-то огненный дух, и чтобы от него освободиться, надо скорее вырваться в круг и понестись. И когда распорядители дали знак к выходу в круг, и Танабай приспустил поводье, и находит вынес его на середину, завертелся, не зная ещё куда устремиться. По рядам пронёсся гул, гульсары «Гульсары!» Выехали все желающие принять участие в большой бойге. Набралось человек пятьдесят верховых. «Просите у народа благословения!» Торжественно провозгласил главный распорядитель игр. Бритоголовые всадники с тугими повязками на лбу двинулись вдоль рядов, подняв руки подвески. с раскрытыми ладонями из края в край прошумел единый вздох о мин и сотни рук поднялись к албам и опустились ладонями по лицам как стекающие потоки вод после этого всадники отправились на рысях к старту который был в поле за 9 километров отсюда Тем временем начались игры на кругу. Борьба пеших и конных, стаскивание с сёдел, поднятие монет на скаку и другие состязания. Всё это было только вступлением. Главное начнётся там, куда ускакали всадники. Гульсары горячился по пути. Он не понимал, почему хозяин сдерживает его. Вокруг горцевали и ерились другие кони, и от того, что их было много и все просились вскачь, и находит злился и дрожал от нетерпения. Наконец все выстроились на старте в один ряд, голова к голове. Отправитель проскакал перед фронтом из конца в конец, поднял белый платок. Все замерли, возбуждённые и настороженные. Рука взмахнула платком. Кони рванулись, и вместе со всеми подхваченный порывом, ринулся вперёд Гульсары. Земля загремела барабаном под лавиной копыт, взметнулась пыль. Под гиканье и крики верховых лошади распластались в бешеном карьере. Только один гульсары, не умевший скакать галопом, шёл и на ходью. В этом были и слабость его, и сила. Сначала шли все кучей, а уже через несколько минут начали растягиваться. Гульсары не видел этого. Он видел только, что резвые скаковые лошади обошли его и были уже впереди на дороге. В морду хлистали из-под копыт горячий щебень и комья сухой глины, а вокруг скокали кони, кричали верховые, свистели на гайки, и клубилась пыль. Пыль разрасталась облаком и летела над землей. Резко пахло потом, кремнем и молодой растоптанной полынью. Так продолжалось почти до половины пути. Впереди всех неслись с недосягаемой для инаходца скоростью с десяток лошадей. По сторонам стало стихать, шум задних отставал, но то, что впереди шли другие, и то, что поводье так и не давали ему полной свободы, поднимало в нём ярость. В глазах темнело от злобы и ветра. Дорога стремительно уплывала под ноги, солнце катилось навстречу, падая с неба огненным шаром. Жар кипот прошибал по всему телу, и чем больше и находить вспотел, тем легче становился он сам для себя. И вот наступил момент, когда скаковые лошади стали уставать и постепенно сдавать в беге, а и находить столько входил в разгар своих сил. Чуг-гуль, сыры, чуг. Услышал он голос хозяина, И сонфи ещё быстрее покатилось навстречу. Измелькали одно за другим, настигнутые и оставленные позади искажённые яростью лица всадников, взмытый в воздух плётки, оскаленные хрипящие морды коней. И исчезла вдруг власть удил и поводьев. Не стало для гульсары ни седла, ни всадника. В нём бушевал огненный дух. бега. И всё же впереди шли бок о бок два скачущих коня, тёмно-серый и рыжий. Оба, не уступая друг другу, мчались, подгоняемые криками и плётками верховых. Это были сильные скакуны. Гольцыры долго настигал их, и на подъёме дороги обошёл наконец. Он вскочил на бугор точно бы до гребень большой волны. и на какое-то мгновение словно завис в полете невесомый. Дух захватило в груди, и еще ярче брызнуло солнце в глаза, и он стремительно пошел вниз по дороге, но вскоре услышал позади топот настигающих копыт. Те двое, темно-серый и рыжий, брали реванш. Они подошли с двух сторон почти вплотную и уже не отставали ни на шаг. Как мчались они втроём, голова к голове, слившись в едином движении. Гульсы рык казалось, что они теперь вовсе не бегут, что все они просто застыли в каком-то странном отцепнении и безмолвии. Можно было даже разглядеть выражения глаз соседей, их напряжённо вытянутые морды, закушенные удела, уздечки и поводья. Тёмно-серый смотрел в верепа и упрямо а рыжий волновался. Взгляд его неуверенно скользил по сторонам. Именно он первым начал отставать. Сначала скрылся его виноватый блуждающий взгляд, затем уплыла назад морда с раздутыми ноздрями, и больше его не стало. А тёмно-серый отставал мучительно и долго. Он медленно умирал на скаку. Взгляд его постепенно стекленел от бессильной злобы. Так и ушёл он, не желая признать поражение.